совсем по-иному выделялся из гусарской среды Петр Яковлевич Чадаев. Он был ровесник Каверина, так же, как он участвовал в Отечественной войне и побывал с русскими войсками в Париже. Он также был масоном. Его имя имеется в списке Петербургской ложи Соединенных Братьев. В 1814 году он был принят в какую-то ложу в Кракове. По его собственным словам, Он достиг высокой степени посвящения, кажется, восьмой, и был связан со старинной шведской масонской организацией. Однако уже в 1818 году Чадаев разочаровался в масонстве. На то у него были серьезные основания. Но в годы его царско-сельского знакомства с Пушкиным он еще посещал ложу. Чадаев познакомился с Пушкиным в доме Карамзина, И поэт был очарован этим не совсем обыкновенным человеком. Тогда еще у Чаадаева не было сложившейся философской системы, и он, как и все вольнодумцы-масоны, исповедовал миросозерцание, которое впоследствии в письме к своему приятелю Декабристу Икушкину, сам называл «леденящим душу деизмом, не идущим дальше сомнений». Деизм – религиозно-философское учение, допускающее существование Бога лишь как первопричины мира и отрицающее существование Бога как личности и его вмешательство в самодвижение природы, то есть промысел Божий, и не допускающее иных путей к познанию Бога, кроме разума. Деизм сыграл значительную роль в развитии свободы мысли. Однако уже тогда, в 1816-1817 годах, для Чадаева его убеждения вовсе не были забавой взрослого шалуна. Петр Яковлевич Чадаев, хотя и был вторым Евгением, и так же, как этот Дэнди, очень был озабочен тем впечатлением, какое он производит в салонах, однако было в нем нечто иное и Пушкин понял серьезность и глубину этого всегда трезвого человека. Вторым Евгением, несколько перефразированные строки из Евгения Онегина, второй Чадаев, мой Евгений, первая глава, Дэнди, изыскан одетый светский человек, законодатель моды. За блестящей внешностью гвардейца таилась какая-то особая жизнь, которой с любопытством и вниманием приглядывался юный Пушкин. Поэту с достаточным основанием приписываю четверостишее, посвященное Чадаеву. Он вышний волею небес, рожден в оковах службы царской. Он в Риме был бы брут, в Афинах переклес, а здесь он офицер. Гусарской. Он вышней волей небес и стихотворение к портрету Чадаева. 1818 1820 годы. Оно действительно принадлежит Перу Пушкина. Брут Марк Юний. 85-42 годы до нашей .э. Один из убийц Цезаря, организатор заговора против него. Переклес или Перикл, греческий государственный деятель V века до н.э., с именем которого связан расцвет афинской демократии, наук и искусств. Пушкин, быть может, не совсем удачно старался угадать возможную биографию Чадаева, но во всяком случае правильно почувствовал, что этот красавец, надменный холодный, спокойный, самоуверенный всегда как будто несколько задумчивый и печальный, оказался в оковах службы царской как-то не на своем месте, и в иных исторических условиях пришлось бы ему выбрать для себя совсем иной жизненный путь. О чем этот философствующий гусар беседовал с юным поэтом? Темы этих бесед у нас не вызывают никаких сомнений. У нас есть признание самого Пушкина, который посвятил Чадаеву три послания, если не считать пьесы к моей чернильнице, которая, в сущности, есть четвертое послание ему же. Вероятно, в 1818 году поэт признается, что нетерпеливую душой. Они оба отчизны в внемлют призывание, Они жаждут минуты вольности святой. Молодые люди свободою горят, Товарищ Верев, зайдет она, Звезда пленительного счастья. Россия вспрянет от осна И на обломках самовластья Напишут наши имена. К моей чернильнице стихотворение написано в 1821 году. «Товарищ Верев, зайдет она» из стихотворения к Чадаеву, 1818 год. У Чулкова ошибочно процитировано «заря пленительного счастья», что мы посчитали необходимо исправить. Итак, очевидно, что разговоры шли о сокрушении самодержавия прежде всего. Само собой разумеется, что вопрос о крепостном праве также разрешался в либеральном смысле. Весь круг тогдашних идей, которые характерны для декабристов, был, конечно, очень близок и Чадаеву и Пушкину в первые годы их дружбы. Второе послание. К чему холодные сомнения, хотя и загадочно несколько относительно времени написания и даже относительно истории самого текста, всецело подтверждает, однако, признание первого послания. К чему холодные сомнения и стихотворения Чадаеву 1821 год. Правда, теперь в сердце поэта, бурями смиренным, иные настроения, но он очень помнит, как с восторгом молодым он делил дружбу с Чаодаевым но молодые восторги и мечты о борьбе с самодержавием были свойственны тогда многим образованным дворянам, недовольным сложившимся для них неблагоприятными историческими условиями. Иное дело Чадаев. У него было какое-то своеобразное отношение к России и к освободительным идеям эпохи. Чадаев не просто увлекался политическим вольнодумством. Он искал цельного мира созерцания. Он искал какого-то высшего смысла в истории. В те юные годы у него еще не сложилась оригинальная и последовательная философская система, но он уже искал ее и требовал от Пушкина участия в этих исканиях. Менее всего юный поэт был подходящим человеком для какой-либо философской системы, Всякое отвлеченное мышление было чуждо пушкинской натуре, но живую личность Чадаева со всей его искренней жаждой узнать истину, поэт чувствовал и любил. В третьем послании 1821 года «В стране, где я забыл тревоги прежних лет», Пушкин дает отчет другу в своих новых настроениях и трудах. Теперь он хочет следовать его советам. И в просвещении стать с веком наравне. Поэт мечтает опять встретиться с Чадаевым. Когда услышу я сердечный твой привет, Как обниму тебя?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 Если Пушкин угадал Чадаеве идейную силу и душевную значительность, то и Чадаев, в свою очередь, поверил один из первых в гениальность поэта, но его уже и тогда, в годы их царско-сельских встреч, смущало непонятно ему равнодушие Пушкина к теоретическому мышлению. Чадаеву казалось, что его долг руководить этим капризным умом. И хотя в сущности он сам не нашел еще тогда своего нового положительного слова, но он все-таки чувствовал себя идейно вооруженным и верил, что само провидение соединило его с поэтом. И позднее, когда их пути разошлись, Чадаев издали ревниво следил за судьбой у Пушкина. Здесь у Чадаева познакомился Пушкин, с 16-летним мальчиком Николаем Николаевичем Раевским и подружился с ним. Умный и даровитый Раевский, младший сын известного героя 1819 года, не был Кутилую. Его дружба с поэтом была прочной, и значительной. Пушкин ценил ее. Раевский Николай Николаевич, 1801-1843 годы. Младший сын генерала Раевского, командир Нижегородского Драгунского полка в 1826-1829 годах, генерал-лейтенант. Сын известного героя 1812 года, Раевского Николая Николаевича, 1771-1829 годы, генерала от кавалерии, участника войны 1812 года, члена Государственного совета. После смерти Раевского Пушкин отозвался на составленную Орловым его биографию с заметкой в литературной газете. 1830 год. Весною 1817 года по каким-то соображениям решено было досрочно назначить выпускные экзамены и выдать 29 лицеистам их дипломы. Пушкин как раз в эти последние месяцы учился очень небрежно и даже по русскому языку получил худую отметку. Ему было не до того. Он делил свое время между умным Чадаевым и беспутными его товарищами по гусарским казармам в Софии. Было, впрочем, у него и одно важное дело. Он обдумывал и уже начал писать большую сказку-поэму «Руслан и Людмила». Экзаменов лицеисты не боялись. Педагоги, заинтересованные в том, чтобы их питомцы не ударили в грязь лицом, заранее открыли все секреты экзаменов, и даже распределили между лицеистами темы, на которые они должны были отвечать. Пушкин тоже не боялся экзаменов, но у него была другая забота. Еще в марте он начал сочинять стихи, которым, вероятно, придавал немалое значение. Очень может быть, что сам Энгельгард предложил ему тему. Это была опасная тема. Юный поэт решил написать нечто о безверии, Мы теперь знаем, что добродетельный Егор Антонович в своей немецкой записке со свойственной ему прямолинейностью отметил, что у Пушкина французский ум, что его сердце холодно и пусто, что в нем нет ни любви, ни религии. И вот теперь этот высоконравственный педагог как будто захотел испытать поэта еще раз и выслушать от него его последнее признание. Возможно, однако, что Пушкин и сам выбрал эту рискованную тему. Возможно, что ему захотелось на прощанье дать какое-то объяснение этому своему моральному обличителю и строгому судье. Первые строки стихотворения как будто непосредственно обращены к Энгельгарту. «О вы, которые с язвительным упреком, считая мрачное безверие пороком, Бежите в ужасе того, кто с первых лет Безумно погасил отрадный сердцу свет, Смирите гордости жестокой иступленье. Из стихотворения «Безверие» 1817 год Если бы поэт отнесся к своей задаче официально, Как он это сделал, когда ему пришлось писать стихи по поводу брака сочетания принца Оранского, до которого ему не было никакого дела? Он бы совсем иначе написал свое безверие. Нет. На этот раз Пушкин со всей искренностью ведет полемику со своими обличителями. Смирите гордости жестокой исступление. Его строгие судьи оказываются теперь в роли подсудимых, поэт самых обличает. Он вовсе не приносит покаяния. Напротив, он с полной откровенностью рассказывает о душевном состоянии того, чей ум ищет божества, а сердце не находит. Этот не совсем обычный афоризм через четыре года Пушкин записал в своем кишиневском дневнике. «Сердцем я материалист, но мой разум с этим не мирится». Пушкин записал эти слова Пестеля, «умного человека» во всем смысле этого слова. Восемнадцатилетний Пушкин в безверии нисколько не отказывается от своего безбожия. Он только утверждает, что оно еще не обеспечивает человеку оптимистического взгляда на мир – Это мысль духи Чаодаева. Безверие безотрадно. Что это сказано не в угоду начальству, видно из того, что в известном письме 1824 года, перехваченном жандармами, Пушкин повторяет ту же мысль об атеизме. Системе не столь утешительной, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобной. То, что можно было сказать безнаказанно на экзамене в 1817 году, через семь лет оказалось преступным в глазах Николаевского правительства. Неизвестно, понял ли Энгельгард горький сарказм Пушкина. Кстати сказать, этот строгий моралист, обвинявший Пушкина в том, что у него в сердце нет религии, Сам был, по свидетельству одного из его учеников, человеком неверующим. Это очень похоже на истину, ибо хотя Егор Антонович и построил в царском селе кирху на деньги, отчасти собранные из масонских лож, и отчасти полученные им на это дело из русской казны, но вся его кисло-сладкая религия сводилась к очень жалкому рационализму. И безбожии юного Пушкина было в тысячу раз больше положительного отношения к бытию, чем в этой худосочной религии сердца благочестивого лифлянского дворянина. Экзамены, состоявшиеся 17 мая, прошли совсем не торжественно. Также очень скромно прошел и акт, на коем присутствовал Александр Павлович Романов, в сопровождении маленького Голицына, заменившего теперь на посту министра народного просвещения графа Разумовского. Это был тот самый Голицын, который, утомившись развратом, находил теперь приятность в навязывании российским гражданам самого темного и тупенького мистицизма. Голицын Александр Николаевич, 1773-1844 годы, князь, друг Александра I, в молодости вольтерьянец, затем мистик, был обер-прокурором Синода и министром народного просвещения с 1816 по 1824 год, известен как ханжа и жестокий гонитель свободомыслия. Итак, 9 июня на выпускной акт пришел в лицей император, который в 1811 году основал это учебное заведение, но потом в течение шести лет не удосужился ни разу поговорить ни с одним из юношей и ни разу даже не зашел в здание лицея. Лицеисты видели царя только в аллеях парка, когда он пробирался к своей любовнице Вельео. После акта он вдруг решил осмотреть Дортуары. Дортуар общая спальня в закрытом учебном заведении. Этого царского каприза никто не ждал, и смущенный Энгельгард водил царя по лицею, где в беспорядке валялись повсюду баулы и дорожные корзины лицеистов, которые в тот же вечер спешили разъехаться по домам. Пушкин получил диплом, в коем было сказано, что он обучался шесть лет в лицее, закону Божию, священной истории, логике, нравственной философии, праву естественному, частному и публичному, а также российскому, гражданскому и уголовному праву, и оказал во всех этих предметах успехи хорошие, превосходные успехи, Он оказал в трех предметах ⁇ в словесности французской, русской и фехтовании. Перечислены были еще и многие другие предметы, которыми он сверх того занимался. Из 29 воспитанников по успехам в науках Пушкин оказался 19-м и был выпущен с чином 10 класса и определен в коллегию иностранных дел с жалованием в 700 рублей ассигнациями. Чин десятого класса в гражданской табели о рангах соответствовал губернскому секретарю. Поступив на службу в 1831 году, Пушкин получил чин титулярного советника девятый класс. Коллегия иностранных дел – одна из первых коллегий, учрежденных в 1718 году Петром I, взамен приказов – высшее государственное учреждение, ведавшее сношениями России с иностранными державами. В прощальном послании к товарищам Пушкин писал «Равны мне писари, уланы». Равны законы, кивера, не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в сара. Друзья, немного снисхождения, оставьте красный мне колпак. Равны мне писари Уланы и стихотворение «Товарищам», 1817 год. Асессор, то есть коллежский асессор чин восьмого класса, из четырнадцати. Первый, высший, часто употреблялась как синоним чиновника. Якобинский колпак, мягкий головной убор красного цвета французского простолюдина, который носили представители революционной буржуазии, желая наглядно подтвердить свою близость к народу. Он являлся символом свободы. Например, члены Арзамаса должны были произносить свою первую речь в красном колпаке. Очевидно, Пушкин намекал на якобинский колпак, который считал самой подходящей эмблемой для своей новой жизни. Поэт, однако, не без грусти покидал свое царско-сельское жилище. В послании Горчакову он как будто предчувствует, что его жизнь будет нелегкой и несчастливой. Мне кажется, на жизненном перу Один с тоской явлюсь я, гость у Грюмы явлюсь на час и одинок умру. И стихотворение князю Горчакову, 1817 год. Пушкин трогательно прощался с товарищем юных лет. В послании Кюхельбекеру он дает обещание верности «Святому братству верен я». Из стихотворения «Разлука» 1817 год в первой редакции называлось Кюхельбекеру. И в самом деле всю жизнь поэт добром поминал лицейскую годовщину. В пьесе «19 октября 1825 года» он поминает не только товарищей, но и лицейских учителей, наставникам, хранившим юность нашу. Всем честью и мертвым, и живым, кустам подъяв признательную чашу, не помня зла, за благо воздадим. Итак, юность кончалась. На случайно уцелевшем клочке автобиографических записок Пушкина имеются следующие строки. «Вышед из лицея я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери».